Глава 32. Прошло пару дней, а мое дело все так и висело в подвешенном состоянии. Я блуждал по городу без цели, как пес, которого выгнали из дома. Нигде для меня, казалось, не было места. Раньше меня все дергали, звонили, спрашивали, а теперь будто и не нужен никому. Тишина напрягала и злила до точки кипения. Даже Миха с того дня больше не звонил и не приходил, Будто вынашивал некий план и просто ждал момента, а я просто дрейфовал в открытом море без цели в жизни. Сам не заметил, как ноги снова привели меня в мандариновый лес. Я толкнул стеклянную дверь, и она издала знакомый скрип, еле слышный, но с таким отголоском, что по позвоночнику пробежала зноб. Ничего не изменилось внутри, та же мягкая атмосфера, приятные запахи кофе и выпечки. Сел за столик в углу и взгляд сам упал на соседний, будто я все еще надеялся, что сейчас войдет незнакомка, усядется и будет рисовать. Даже дыхание задержал. Глупо, но я хотел верить хоть во что-то. Официант, худощавый паренек с модной сережкой в ухе, сразу подошел к столику. Явно узнал меня, ведь широко улыбнулся. «Давно вас не было». Решил вспомнить старые добрые, Кивнул в сторону окна. Тут все по-прежнему? Почти, хмыкнул он, подавая меню. Правда, кое-чего все-таки не хватает. Я слабо улыбнулся. Миндальных круассанов? Нет. Он вдруг стал серьезным. Девушки, что садилась вон туда, указал в угол прямо напротив меня. Я тоже смотрел туда, и образ незнакомки стал ярче перед глазами, отчетливее практически до мелочей. Сразу мысленно сравнил его с тем, который нарисовал вчера, и, черт возьми, даже сейчас в образе той девушки снова всплыли такие знакомые глаза, как у «Эх, скучаю без леи». Парнишка спешно убежал, оставив меня с кипящими внутри мыслями. Я резко поднял голову «Скучаю без леи? Я точно это услышал? Или мозг сам додумал, чтобы склеить разорванную картинку?» Пальцы вцепились в кромку стола, потому что сердце как-то нехорошо заныло, будто мне вдруг не хватило воздуха. Да ну, не может такого быть. Я сидел еще минут десять, но так ничего и не заказал, а после просто ушел, пока мысли не завели меня еще глубже в дебри. Дома легче не стало. Стены давили, даже тишина звучала как-то слишком громко. Не было сил смотреть в потолок, не было сил читать. Даже телефон отодвинул, тупо хотел отгородиться от всего. Но в итоге сам же снова взял его в руки и случайно задел пальцем иконку форума. Он тут же открылся. Когда-то давно я консультировал по дизайну студентов. Никаких имен, фоток или прочего. Мы просто общались в формате учитель-ученики. Но почему-то из всех, кому я помогал, запомнилась только одна девушка с ником Зефирка. Интересная. С яркими работами, приятное в общении и какая-то отдаленно родная. И она как раз почему-то была сейчас в сети. Пальцы замерли над клавиатурой всего на мгновение, но я все же написал. «Привет. Давненько не общались. Как проект? Сумела доказать начальству, что он твой?» Ответ пришел не сразу, и я даже успел подумать над ее ситуацией почему проблема Зефирки кажется очень похожей на то, что произошло с Леей. И только я хотел открыть прежнюю переписку, чтобы сравнить даты, как вдруг мне пришел ответ. Ты еще живой? Я уж думала, ты пропал навсегда. Насчет проекта? Нет, не доказала. Но позже кто-то помог мне, так скажем, восстановить справедливость. Это было реально круто. Я чуть улыбнулся, и телом прокатилась горячая волна мурашек. Слишком тепло это было. Будто девушка меня поблагодарила, а не кое-кого. Но почему-то все еще продолжает казаться, вся эта история слишком знакомой. Поскольку я долго молчал, Зефирка написала слова. Девушку, что украла мой проект, разоблачили на другой краже и уволили с позором. Надеюсь, больше наши пути с Кариной не пересекутся. С Кариной? Нет, но ну погодите, это же может быть банальное совпадение, да? Пальцы подрагивали, когда я печатал. Рад слышать. А ты, кажется, у тебя была работа с дизайном квартиры. Несколько особо долгих и томительных минут ответа не было, а потом вдруг как обухом по голове. Да, я не вдавалась в подробности и ничего никому не показывала, потому что хотела сама разобраться. Но теперь могу рассказать, если интересно. Даже показать. Я нашла свой утерянный эскиз, представляешь? Причем там, где я меньше всего ожидала. В сохраненных логах. «Система нашей студии». «Ой, только не спрашивай, почему я туда полезла. Долгая история». Она правда прикрепила файл, и когда я его открыл, резко вскочил с дивана. Мир сразу поплыл перед глазами. Пришлось спешно моргать, чтобы как следует всмотреться в знакомые линии. «Это же именно то, что мне нашел наш сисадмин Леха некоторое время назад». Я попросил его порыться в системе и проверить, Не осталось ли каких-то следов исчезновения работы с Ноута Он нашел только недоработанный эскиз с кучей шероховатостей, но, к сожалению, я не мог его приплести ни к чему, так как одного его мало. Тогда и созрел план поймать Карину за руку. Так что же выходит? Все это время, сам того не подозревая, я общался с Леей. Горло в миг сдавило от легкой паники, а ноги не держали. Поэтому я сел обратно и плотно сжал телефон в руках. От напряжения болела шея и ломила грудную клетку. Ведь правда была практически под носом, но я не замечал ее, черт возьми! Боже, да как так получилось? На экране мигнуло новое сообщение, только я не спешил его открывать. Слишком волновался и переживал, что в запале натворю глупостей. Просто сидел в тишине и не понимал, что теперь делать с этой странной находкой. В теории. Этим ведь можно как-то воспользоваться, да? Но не верил я, по крайней мере, не хотел, чтобы за всеми подлостями со мной реально стояла она. Девушка, которая за короткий период стала центром моей вселенной. Ведь уже начал задумываться о женитьбе и детях на радость матери. Как вдруг все мои планы жестко обломал Дэн? Так может, дело сугубо в нем, а не в Лее? А вдруг он мне мстит за что-то и поэтому подставляет? «Да ну нет, с чего бы ему так поступать? Мы ведь друзья и компаньоны». Но все же. От понимания, что уже потихоньку теряю нить с реальностью, тряхнул головой и сразу дрожащим пальцем ткнул в экран на сообщение от Лей. Я просто обязан был убедиться, что не навязываю себе очередную гениальную правду. Не глядя на новое сообщение, открыл наши с ней предыдущие чаты и, изображая из себя опытного сыщика, стал вчитываться в каждое из сообщений. В прежних, до того момента, как Лея устроилась ко мне в студию, не было ничего подозрительного. Наставления, исправление косяков и просто болтовня ни о чем. Но потом она пропала аж на полгода. И вновь появилась как раз в тот период, когда я предложил в студии новую должность. Все совпадало, черт возьми. Но почему же мне тогда все это не показалось смутно знакомым? Я без задней мысли выслал Леи все, что ей могло помочь в работе. И даже смешно предлагал свою помощь перед собой же. Просто для того, чтобы доказать, что Зефирка-Лея реально работала над проектом. Не выдержал накала, что терзал меня изнутри и брякнул, пока пялился на то, что Лея написала мне. «Какой же ты, Алекс, идиот! В любом случае, этот проект уже не имеет никакой ценности для меня. А что имеет?» «Ты ведь все еще работаешь в архитектурной студии. Разве не хочешь повышения?» «Да, конечно, я помнил, о чем она писала в прошлый раз, о собственной студии портретов. Тогда я не придал этому значения, но теперь, в свете новых открытий, мне стало дико любопытно. Будто я пытался понять Лею, увидеть ее мысли и желания со стороны». Зефирка ответила довольно быстро. «Это не то, чего я хочу. Я ведь тебе уже говорила». «Тогда уволься и иди за своей мечтой. В чем проблема?» Я затаил дыхание, будто от нового сообщения зависела моя дальнейшая жизнь. Может, глупо ждать правдивый ответ в сетевой переписке. Но я должен был попробовать. «Веришь? Еще неделю назад я реально написала заявление и хотела уйти. Но в тот день кое-что случилось. Она не конкретизировала, а я уже весь горел, как хотел знать подробности. Неделю назад это...» Тот день, когда Лея пришла ко мне и призналась, что делала пластическую операцию, и что она моя незнакомка из кафе. «Значит, ты хотела уйти, да?» — усмехнулся в экран телефона. «Но что же из твоих слов реально правда? Что ты от меня скрываешь, фея?» «Она точно что-то скрывала, но как мне, черт возьми, спросить об этом и не спалиться?»